«Верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам ему, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира».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 И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго. И Иисус отвечал им, не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде, Симоне и Скариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати.